Глава 9. Мисс Прескотт и другие. История, которую я слышала, начала мисс Прескотт, понизив голос и оглядевшись. Мисс Марпл придвинула ближе свой стул. Прошло немало времени, прежде чем ей удалось встретиться наедине с мисс Прескотт чтобы поговорить с глазу на глаз. Подобно всем священникам, каноник обожал пребывание в семейном кругу и постоянно сопровождал свою сестру. А в компании общительного каноника мисс Марпл и мисс Прескот едва ли могли бы как следует посплетничать. «Конечно», — продолжала мисс Прескот, «я не хочу распространять скандальные слухи, и к тому же я практически ничего не знаю». «О, разумеется» согласилась мисс Марпл. «Кажется, был какой-то скандал, когда его первая жена была еще жива. По-видимому, эта женщина, Лаки, но ну имя, которая как будто приходилась кузиной его первой жене, приехала сюда, присоединилась к ним и, очевидно, стала вместе с ним заниматься цветами, бабочками и прочим. Ну, так как они очень много времени проводили вместе, то люди начали болтать. Вы понимаете, что я имею в виду? «Люди всегда все замечают», – ставила мисс Марпл. «А потом, когда его жена умерла так внезапно, она умерла здесь, на этом острове?» «Нет, они тогда находились на мартинике или табаго, но я слышала от людей, которые были там в то время, что врач был не очень удовлетворен». «В самом деле», – с интересом осведомилась мисс Марпл. «Конечно, это всего лишь сплетни, но мистер Дайсон очень скоро женился снова». И она прошептала, «По-моему, уже через месяц». «Через месяц?» – переспросила мисс Марпл. Обе женщины посмотрели друг на друга. «Удивительная бесчувственность», – заметила мисс Прескотт. «Действительно», – согласилась мисс Марпл и деликатно добавила, «а не было ли это связано с деньгами?» «Право не знаю. Он часто шутит, что его жена принесла ему удачу. Отсюда и пошло ее прозвище». «Да, я слышала это». «А некоторые считают, что удача состояла в том, что он женился на богатой женщине». «Конечно», — добавила мисс Прескотт с видом воплощенного беспристрастия. «Она очень красивая, если вам нравятся женщины такого типа. Но я думаю, что деньги были у его первой жены». «А Хеллингдоны достаточно обеспечены. по «По-моему, да. Хотя, конечно, не сказочно богатые». Двое их сыновей учатся в школе в Англии. Большую часть зимы они проводят в путешествиях». Появившийся в этот момент каноник предложил немного прогуляться. Мисс Прескот встала и присоединилась к брату. Мисс Марпл осталась сидеть на месте. Несколько минут спустя мимо нее прошел Грегор Дайсон, идущий в сторону отеля. Он весело помахал рукой мисс Марпл. «О чем задумались?» – спросил он. Мисс Марпл мягко улыбнулась. Представив себе его реакцию, если бы она ответила «Я думаю о том, вы ли убийца». Это казалось весьма возможным. В таком случае все превосходно соответствовало друг другу. Это история о смерти первой жены мистера Дайсона, ведь майор Пелгреф рассказывал именно о преступнике, специализировавшемся на убийстве своих жен, даже напомнив об истории с женами, утопленными в ванне. Да, все соответствовало. Только слишком уж хорошо. Но мисс Марпл сразу же обругала себя за эту мысль. Ведь нельзя же мерить все убийства по одной мерке. Внезапно послышавшийся хрипловатый голос заставил ее вздрогнуть. «Вы не видели Грега, мисс э... Лаки?» Подумала мисс Марпл в не особенно хорошем настроении. «Он только что прошел мимо в сторону отеля. Так я и думала». С раздражением воскликнула Лаки и поспешила прочь. «Ей не меньше сорока лет, и сегодня утром она так и выглядит», — подумала мисс Марпл. Ее охватила жалость к многочисленным Лаки, которым так безжалостно время. Услышав позади чей-то голос, она повернула свой стул. Мистер Эффил, поддерживаемый Джексоном, вышел из своего бунгала. Усадив своего хозяина в кресло на колесах, Джексон продолжал суетиться вокруг него. Мистер Рэфил раздраженно махнул рукой, и Джексон зашагал по направлению к отелю. Мисс Марпл не намеревалась терять время, ведь мистер Рэфил никогда не оставался один надолго. Скоро к нему должна была присоединиться Эстер Уолтерс. Мисс Марпл хотела побеседовать с мистером Рэфилом и решила, что время пришло. Она должна действовать как можно быстрее, без длительных предисловий. «Мистер Рэффил не тот человек, которого может заинтересовать праздная болтовня со старой леди. Он еще чего доброго вернется к себе в бунгала, спасаясь от преследования». Мисс Марпл решила сразу же взять быка за рога. Подойдя к тому месту, где сидел мистер Рэффил, она подвинула к себе стул и села. «Я хочу спросить вас кое о чем, мистер Рэффил». «Валяйте, спрашивайте». Очевидно, я должен пожертвовать на деятельность миссионеров в Африке или на ремонт церкви. «Вообще-то я заинтересована в благотворительности», сказала мисс Марпл, «и была бы рада, если бы вы сделали взнос. Но сейчас я хотела спросить вас, не рассказывал ли вам когда-нибудь майор Пелгреф историю об убийстве?» «Эге», протянул мистер Рэффил. «Значит, он и вам ее рассказывал». И вы попались на удочку. «Право, я не знала, что и думать», — сказала мисс Марпл. «А что именно он рассказывал вам?» «Болтал что-то о какой-то молодой золотоволосой красавице, которая оказалась настоящей Лукрецией Борджа». «Ого!» — воскликнула слегка сбитая с толку мисс Марпл. «И кого же она убила?» «Своего мужа, разумеется», — ответил мистер Рэфил. «А вы думали, кого?» Она его отравила? Нет, кажется, дала ему снотворного и затем сунула его голову в духовку. Находчивая особо. Потом она сказала, что это было самоубийство и вышла сухой из воды. Это всегда удается красивым женщинам и избалованным молодым хулиганам, которых слишком любит их мамаши. Тфу. Майор показывал вам фотокарточку? Фотокарточку этой женщины? Нет. А зачем? Мисс Марпл была ошеломлена. Очевидно, майор Пелгриф рассказывал не только об убитых им тиграх и слонах, но и об убийцах, с которыми он встречался. Возможно, в его репертуаре было множество подобных историй. С этим следует считаться. Внезапно она вздрогнула, так как мистер рафил неожиданно издал громогласный вопль. «Джексон!» Ответа не последовало. «Может быть, мне поискать его?» – предложила мисс Марпл, вставая. «Вы его не найдете!» «Бегает за какой-нибудь бабой. У этого парня паршивый характер. Но свое дело он знает». «Я все-таки разыщу его», — повторила мисс Марпл. Она нашла Джексона в дальнем конце террасы отеля, занятым выпивкой с Тимом Кэндаллом. «Мистер Рэйфил разыскивает вас», — сообщила мисс Марпл. Джексон скорчил выразительную гримасу, осушил свой стакан и поднялся. «Опять», — вздохнул он. «Я думаю, что два телефонных разговора и составление диеты дадут мне алиби на четверть часа». «Оказывается, нет. Благодарю вас, мисс Марпл. Спасибо за выпивку, мистер Кэндл». И он удалился. «Мне жаль этого парня», — сказал Тим. «Поэтому я и составляю ему компанию, чтобы развеселить его. Хотите чего-нибудь, мисс Марпл? Как насчет лимонада? Я знаю, что вы его любите». «Спасибо. Сейчас не хочу». «Думаю, что прислуживать мистеру Рэфилу нелегко. С инвалидами часто приходится трудновато». «Я имел в виду не только это. Ради хорошего заработка можно примириться с капризами. А Рэффил, в общем-то, неплохой старик. Дело не в этом». Он колебался. Мисс Марпл вопросительно посмотрела на него. «Не знаю, как вам объяснить. Это делает неясным положение Джексона в обществе. Люди ведь такие заядлые снобы» а здесь нет ни одного представителя его класса. Он выше, чем слуга, но ниже, чем обычный постоялец. По крайней мере, все так считают. Выходит, что он нечто вроде викторианской гувернантки. Даже секретарша, миссис Уолтерс, считает себя выше его. Конечно, ему бывает трудновато. Сделав паузу, Тим с чувством добавил, социальные проблемы в таком месте, как это, просто невыносимы. Мимо них прошел доктор Грэм, держа в руке книгу. Он сел за стол и уставился на море. «Доктор Грэм выглядит расстроенным», — заметила мисс Марпл. «Еще бы! Мы все расстроены». «И вы тоже? Из-за смерти майора Пелгрева?» «Нет, об этом я уже бросил беспокоиться. Люди уже как будто все позабыли. Меня тревожит Молли. Вы знаете что-нибудь о снах?» «О снах?» — удивленно переспросила мисс Марпл. «Да, о дурных снах, ночных кошмарах». «О, иногда это случается со всеми нами, но Молли...» «С ней это теперь происходит почти постоянно. Сны пугают ее. Нельзя ли принять против этого какие-нибудь меры?» «Молли пьет какие-то снотворные таблетки, но говорит, что от них ей только хуже. Она старается проснуться и не может». «А что это за сны?» «Ну, кто-то или что-то либо гонится, либо следит за ней». Она не может избавиться от этого ощущения, даже когда проснется. Может быть, врач? Умоли предубеждение против врачей. Она не хочет и слышать о них. Конечно, я надеюсь, что это пройдет, но мы были так счастливы, а теперь, особенно в последнее время, возможно, ее огорчила смерть старика Пэлгрива. С тех пор ее словно подменили. Тим стал. Но надо заняться делом. Так вы все-таки отказываетесь от лимонада? Мисс Марпл покачала головой. Задумавшись, она сидела за столиком. Ее лицо было серьезным и обеспокоенным. Поглядев на доктора Грэйма мисс Марпл приняла решение. Она встала и подошла к его столику. — Я должна извиниться перед вами, доктор Грэйм". Что? Доктор с удивлением поглядел на нее. Он придвинул к ней стул, и мисс Марпл села. — Боюсь, что я совершила некрасивый поступок, — сказала мисс Марпл. «Я солгала вам, доктор Грэм, и она с тревогой посмотрела на него. «В самом деле, — осведомился он, — но из-за этого не стоит особенно беспокоиться. Очевидно, эта славная старушка солгала относительно своего возраста, хотя он не помнил, чтобы эта тема затрагивалась». «Ну так в чем же дело? — спросил он, видя, что мисс Марпл хочет покаяться. «Вы помните, как я рассказывала вам о фотографии моего племянника?» которую я показывала майору Пэлгрову и которую он мне не вернул. Да-да, конечно, помню. Жаль, что мы не могли ее разыскать. Ее никогда не существовало, — созналась мисс Марпл. Прошу прощения. Я все это выдумала. Выдумали? Доктор Грейм с беспокойством посмотрел на нее. Зачем? Мисс Марпл ясно, отчетливо и без лишних слов объяснила ему все. Она сообщила ему о рассказе майора Пелгрева, о том, как он собирался показать ей этот фотоснимок, и о его внезапном смущении. Потом она поведала ему о своих тревогах и об окончательном решении самой взглянуть на карточку. «Таким образом, я была вынуждена солгать вам», – закончила мисс Марпл. «У меня просто не было другого выхода. Надеюсь, вы меня простите». «Вы думали, что он собирался показать вам фотографию убийцы?» Так он сказал. По крайней мере, он говорил, что снимок дал ему знакомый, который и рассказал историю об этом убийце. «И вы, простите, поверили ему?» «Тогда я не знала, верить ему или нет», — сказала мисс Марпл. «Но, видите ли, на следующий день он умер». Неумолимая логика последней фразы начала убеждать доктора грэйма «А снимок исчез». Доктор Грэм посмотрел на нее, не находя слов. — Извините меня, мисс Марпл, — заговорил он наконец, — но на этот раз вы рассказали мне правду. — Я не удивляюсь, что вы сомневаетесь в моих словах, — ответила мисс Марпл. — На вашем месте я думала бы так же. — Да, я рассказала вам чистую правду, хотя хорошо понимаю, что у меня нет никаких доказательств. Я знала, что вы можете мне не поверить, и все же сочла своим долгом сообщить вам об этом. Почему? Потому что вы должны располагать наиболее полной информацией, если... Если что? Если вы решите принять какие-нибудь меры...